Глава 9 Сайрос здесь Попытки Пенкрофа Трение дерева Остров или материк Планы инженера В каком месте Тихого океана В гуще леса Итальянская пиния Охота за дикой свиньей Долгожданный дым Пенкроф в нескольких словах рассказал журналисту Набу и Герберту о том, что случилось. Событие, которое могло иметь весьма важные последствия, так, по крайней мере, думал Пенкроф, произвело на друзей почтенного моряка неодинаковое впечатление. Наб весь отдался радости свидания со своим господином и пропустил слова Пенкрофа мимо ушей. Герберт в известной степени разделял опасения моряка. Что же касается Гидеона Спилета, то, выслушав Пенкрофа, он кратко ответил. «Честное слово, Пенкроф, это мне совершенно все равно». «Но, говорю вам, наш огонь погас!» «Какая беда! И его нечем разжечь!» «Подумаешь...» «Но послушайте, мистер Спилет, разве Сайрес не с нами?» «Сказал журналист. Разве наш инженер не здесь?» Он уж сумеет придумать способ добыть огонь. Но из чего? Из ничего. Что мог Пенкроф ответить на это? Он не ответил ни слова, так как в сущности надеялся на Сайреса Смита не меньше своих товарищей. Инженер казался им воплощением изобретательности, хранилищем всех человеческих знаний. Лучше быть вместе с Сайресом на пустынном острове, чем без Сайреса в самом культурном из американских городов. При нем не придется терпеть ни в чем недостатка. С ним не может быть места отчаянию. Если бы этим почтенным людям сказали, что их остров погибнет от извержения вулкана, что его поглотят океанские волны, они невозмутимо ответили бы «Сайрес здесь. Поговорите с Сайресом». Но пока что инженер снова погрузился в забытье, вызванное, вероятно, утомительным путешествием. Взывать к его находчивости было бессмысленно. Приходилось поэтому довольствоваться весьма скудной трапезой. Мясо тетеревов было уже съедено, и не было никакого способа зажарить какую-нибудь дичину. К тому же тригоны, отложенные про запас, исчезли. Необходимо было принять какие-то меры. Прежде всего, Сайреса Смита перенесли в центральный коридор. Там удалось устроить для него сносное ложе из водорослей и морских трав, которые почти не подмокли. Крепкий сон должен был восстановить силы инженера не менее, чем самая обильная пища. Наступила ночь. Ветер направился на северо-восток, и температура сильно упала, Перегородки, поставленные Пенкрофом, были разрушены бурей, и по трубам гулял жестокий сквозняк. Смиту пришлось бы довольно плохо, но его друзья скинули с себя куртки и пиджаки и заботливо укутали инженера. Ужин в этот вечер состоял из порции неизменных литодом, собранных на берегу Гербертом и Набом. К этим моллюскам Герберт прибавил немного съедобных водорослей, которые он нашел на высоких скалах. Эти водоросли из семейства Фукусовых принадлежат к виду саргасов. В высушенном состоянии они представляют собой студенистую массу, довольно богатую питательными веществами. Журналисты и его товарищи, поглотив порядочное количество литодом, принялись сосать эти водоросли, которые показались им довольно вкусными. Надо заметить, что на азиатском побережье они составляют неизменную пищу туземцев. Затем Пенкрофт вздумал добыть огонь по способу дикарей и попробовал тереть друг от друга два куска дерева. «Как бы то ни было, — заметил моряк, — мистер Сайрусу пора прийти нам на помощь». Колод становился очень чувствительным, и не было никакой возможности с ним бороться. Не на шутку расстроенный, моряк всеми средствами пытался добыть огонь. Даже Наб помогал ему в этом деле. Он собрал немного свежего мха и, ударяя камнем о камень, высек из них искры. Но мох, воспламеняющийся с трудом, не вспыхнул. К тому же искры, представлявшие собой частицы раскаленного кремня, были значительно меньше тех, которые вылетают из стального огнива. Попытка Наба окончилась неудачей. Тогда Пенкроф, ничуть не надеясь на успех, попробовал все-таки, по примеру дикарей, потереть друг от друга два сухих куска дерева. Конечно, если бы энергию, которую затратили НАП с Пенкрофом, можно было превратить в тепло, ее, наверное, хватило бы для отопления котла океанского парохода. Но результат их усилий равнялся нулю. Куски дерева, правда, разгорелись, но значительно меньше. чем сами участники этой операции. После часа работы Пенкроф был весь в поту и с досадой отбросил куски дерева, сказав, «Не говорите мне, что дикари добывают огонь таким образом. Я скорее поверю, что летом идет снег. Мне легче зажечь собственные руки, потирая их друг от друга». Отвергая этот способ, Пенкроф был, конечно, неправ. Достоверно известно, что дикари зажигают куски дерева посредством быстрого трения. Но не всякое дерево годится для этого, и кроме того, нужно, как говорится, знать прием. По-видимому, Пенкроф не знал приема. Досада моряка скоро прошла. Герберт поднял брошенные им куски дерева и, в свою очередь, начал усердно тереть их друг от друга. Здоровый моряк невольно расхохотался. видя, как юноша старается успеть в том, в чем он, Пенкроф, потерпел неудачу. «Три, три на здоровье, мой мальчик», — сказал он. «Я и тру», — со смехом ответил Герберт. «Но только для того, чтобы согреться и не дрожать от холода. Скоро мне будет так же жарко, как тебе». Предположение Герберта оправдалось, но, как бы то ни было, от надежды добыть огонь пришлось временно отказаться. Гидеон Спилет раз двадцать повторил, что такой пустяк нисколько не затруднит Сайреса Смита. А пока что он улегся на своем песчаном ложе в одном из коридоров. Герберт, Нап и Пенкроф последовали его примеру. Топ уже мирно спал у ног своего хозяина. На другой день, 28 марта, инженер, проснувшись часов в восемь утра, увидел возле себя своих товарищей, которые ожидали его пробуждения. Как и накануне, его первые слова были «остров» или «материк». Как видит читатель, эта мысль не покидала его. «По правде сказать, мы этого не знаем, мистер Смит», ответил ему Пенкроф. «Вы до сих пор этого не знаете?» «Но узнаем, когда вы будете нашим проводником в этих краях». прибавил моряк. «Я, кажется, уже могу ходить, а значит, гожусь проводники», ответил инженер и без особых усилий приподнялся и встал. «Вот это здорово!» воскликнул Пенкроф. «Я больше всего пострадал от истощения», продолжал инженер. «Немного пищи, друзья мои, и все будет хорошо. У вас, конечно, имеется огонь». Ответ на этот вопрос последовал не сразу. Наконец, Пенкроф горестно сказал, «Увы, у нас нет огня, мистер Сайрес. Точнее говоря, у нас больше нет огня». И моряк рассказал Смиту о том, что произошло накануне. Повествование о единственной спичке и о бесплодной попытке добыть огонь трением очень позабавило инженера. «Мы что-нибудь придумаем». сказал он. «Если нам не удастся найти вещество, подобное труту...» «Что тогда?» Тревожно спросил моряк. «Тогда мы сделаем спички. Зажигательные? Да. Вот и все. Ничего нет легче этого!» Воскликнул Гидеон спилит хлопая моряка по плечу. Пенкроф подумал про себя, что это не так просто, но не стал возражать. Все вышли наружу, погода улучшилась, над морем поднималось яркое солнце, зажигая золотыми блестками призматические выпуклости гранита. Быстро оглядевшись вокруг, инженер уселся на обломке скалы. Герберт подал ему пригоршню ракушек и водорослей. — Это все, что у нас есть, мистер Сайрес. — Спасибо, мой мальчик, — ответил инженер. — Пока что на утро хватит и этого. Он с аппетитом съел свой скудный завтрак, запив его свежей водой, принесенной из реки в большой раковине.